Часть 4. Глава 17. Художественная школа. Британские художники, кажется, ищут пищи своему вдохновению в грусти и любят основывать свое пребывания в местах уединенных. А может быть и то, что скудно снабженные кошельки принуждают их удовлетворяться такими удобствами, которые отвергаются более процветающими сословиями. Некоторые из самых мрачных кварталов города населены учениками и профессорами живописи, проходя по улицам, быть может, некогда веселым и благоустроенным, где дамские насильщики повергали друг друга копьями на мостовую и факельщики со светочами провожали через грязь щеголей Кто бы не заметил художественного нашествия на эту страну, когда-то посвященную моде и забавам. Средние окна мастерских расширены так, что достигают размеров спален. Тех спален, где леди Бетти пудрила волосы и где теперь станок художника завладел местом, которое за сто лет занимал ее туалетный стол. И есть степени в упадке. После того, как представителям моды вздумается переселиться и удалиться из Соха или Блумсбери, положим в Кавендиш-сквер, оставленные ими дома займутся докторами и все еще сохранят приличный вид. Окна всегда чисты, ручки звонков и дощечки блестят, и докторская карета катится вокруг сквера почти так же щеголевато, как карета графини, умчавшая ее в иные страны. Случается, что меблированные квартиры со столом заступают место доктора, который последовал за своими больными в новое место. И потом уже Дик Тинто приходит туда с своей тусклой дощечкой, проламывает северное окно и воздвигает тут свою мастерскую». «Мне нравятся его красивые усы и яркий бархатный жилет, его странное лицо, странное тщеславие и доброе сердце. И почему бы ему не позволить своим рыжеватым локонам упадать на воротнички рубашки? Для чего ему отказывать себе в бархатном жилете? Ведь это не больше как бумазея, которая ему стоила по восемнадцати пенсов за аршин». Он представляется таким, каков он на самом деле, и обнаруживается в своих костюмах так же самопроизвольно, как птица поет или как луковица родит тюльпан, и так как ужасный вид Дика с его развивающимся плащом, с клокоченной бородой и таинственным Сомбреро скрывает доброе, простодушное создание, воспитанное по дешевым ценам, то и жизнь его соответствует его костюму. Он принимает на себя вид ночного убийцы и облекается в романические одежды. Сорвавши их, вы найдете не только не злодея, но кроткую, нежную душу, неозлобленного поэта, избегающего сообщества людей» для более достойной беседы с своими собственными великими мыслями, но веселого товарища, который имеет дарование воспроизводить на полотне дорогие платья, рукоятки оружия с различными изображениями, или деревья и лошадей, или гондолы из здания, и мало ли что еще. У него сильная склонность ко всему живописному, проявляющаяся в его произведениях, и во внешней его особе, а, впрочем, это добродушное создание, любящее своих друзей, вино, обеды, веселые собрания и все хорошее. Я находил преддобрый народ между этими сумрачными усачами. Они открывают устрицы своими етаганами, жарят пирожки на рапирах и наполняют свои венецианские стаканы вином с водою — половина на половину, если у них есть деньги в тощих кошельках, будьте уверены, что есть и приятель, с которым они истратят эти деньги, какой невинной веселостью, какой оживленной беседой за ужином на продранной скатерти и удивительными песнями после ужина, каким пафосом, остроумием, юмором наслаждается человек, посещающий их общество. Мистер Клейф Ньюком, который давно уже бреет бороду, который сделался семейным человеком и видел свет с тысячи различных сторон, уверяет, что жизнь его, как студента-художника и в Отечестве, и за границей, была самым приятным временем из-за всего его существования. Рассказ об этой жизни также будет незанимателен, как описание обеда или, в точности, переданный разговор двух любовников, но биограф, доведший своего героя до этого периода его жизни, обязан рассказать о нем, прежде чем перейдет к другим случайностям, о которых будет повествовать своим чередом. Мы можем быть уверены, что молодой человек имел много разговоров с нежно любившим его отцом, по поводу занятий, которые ему следовало избрать. В отношении математического и классического образования старший Ньюком должен был сознаться, что из 100 мальчиков 50 были так же сведущи, как его сын, и по крайней мере 50 гораздо трудолюбивей. Военная служба в мирное время казалась полковнику Ньюкому дурной дорогой для молодого человека – так любившего удобства жизни и удовольствия, как его сын. Страсть же его к живописи была очевидна для всех. Не были ли его учебные книги, наполнены карикатурами на учителей? Даже когда его наставник Гриндлей читал ему наставления, он инстинктивно нарисовал Гриндлея под самым его носом. Художником решился быть клейф и ничем другим и Клейв, имевший тогда лет шестнадцать роду, начал изучать живопись «Ин Регле» под руководством знаменитого мистера Гэндиша из Сохо. Известный портретист Альфред Сми Эсквайр из Королевской Академии рекомендовал Гэндиша полковнику Ньюкому однажды, когда оба джентльмена встретились на обеде у Анны Ньюком. Мистеру СМИ случилось как-то рассмотреть некоторые из рисунков Клейва, которые молодой человек подарил своим кузенам. Для Клейва самым большим удовольствием было рисовать для них картинки, и он с радостью готов был проводить все вечера за этим занятием. Он сделал тысячи очерков с Этели меньше, чем в год. В тот самый год, в который каждый день казалось возвышал красоту этого светлого создания, развивал нимфоподобные формы Этели и придавал ее лицу новые прелести. Клейф, разумеется, рисовал также и Альфреда, и всю детскую вообще, тетку Анну и Бленгеймских испанских собак, и мистера Куна и его серьги, величественного Джона, несущего ящик с каменным углем, и всех и все в этом коротко знакомом ему доме. «Какой талант у этого мальчика!» — уверял щедрый на похвалы мистер Сми. «Какая сила и самобытность во всех его рисунках! Посмотрите на его лошадей! Славно! Клянусь Юпитером! Славно! А Альфред на своем пони, а мисс Этель в испанской шляпе с развивающимися по ветру волосами. Мне надо взять с собой этот эскиз». Решительно я беру его теперь же и покажу его Лансдиру. Вежливый художник бережно завернул рисунок в лист бумаги, положил его в шляпу и потом утверждал неоднократно, что великий живописец был в восхищении от произведений молодого человека. СМИ пленяло в Клеве не одно артистическое дарование. Он находил также что голова его могла бы служить превосходным образцом для художника. Какой удивительный цвет лица! Какое чудесное расположение волос! Какие глаза! Настоящие голубые глаза — такая редкость в наше время. Да и полковник, если полковник только подарит ему несколько сеансов, серый мундир бенгальской кавалерии, серебряное шитье — узенькая полоска красной орденской ленточки, чтобы немножко согреть тон картины. Мистер СМИ объявил, что редко случается художнику встретить такое удачное сочетание красок. С нашими красными мундирами нет никакой возможности сделать что-нибудь порядочное. Сам Рубенс едва мог совладать с красным цветом. Взгляните на знаменитого всадника Куина в Лувре, красный цвет на всаднике представляется решительно пятном на картине, лучше всего серый цвет и серебряное шитье. Однако же все эти доводы нисколько не помешали мистеру СМИ написать сэра Брэйана в ярком вице-депутатском мундире и упрашивать военных, с которых он писал портреты, Надевать для сеансов непременно красный мундир. Портрет Клейва Ньюкома очень удался академику. Разумеется, потому, что ему нравился субъект, которому он питал большую дружбу. Тем не менее, он никак не мог отказаться от банкового билета, посланного ему полковникам за портрет и за рамку. Но никакие льстивые убеждения не могли склонить старого воина, чтобы он дозволил снять с себя портрет какому бы то ни было артисту, кроме одного. Он уверял, что ему будет стыдно заплатить 50 гиней за изображение своего незамысловатого лица. При этом он предложил в шутку Джемсу Бини перенести свою голову на полотно. И мистер Сми с жаром ухватился за эту идею. Но честный Джемс прищурил свои лукавые глаза и сказал, что его красота нисколько не нуждается в изображении. А когда мистер СМИ распрощался после обеда в Фицройском сквере, где происходил этот разговор, Джемс Бинни намекнул, что академик не более как старый хвостун, и это предположение было не совсем неправильно. Некоторые молодые люди, посещавшие дом добродушного полковника, были отчасти того же мнения и забавлялись бесконечными шутками насчет живописца. СМИ имел обыкновение осыпать лестью всех тех, с кого писал портреты, так же методически, как покрывал красками полотно. Он раскидывал джентльменам сети за обедом заманивал лестью ничего не подозревающих людей в свою мастерскую и снимал с них голову, прежде чем они успевали опомниться. Однажды, пробираясь из темпля по Гоуланд-строту к дому полковника, мы увидали генерал-майора сэра Томаса де Буца, выбежавшего в полном мундире из дверей мистера СМИ и бросившегося в свой экипаж. Кучера не было». Он пошел прохлаждаться в соседнюю харчевню. Уличные мальчишки совсем засмеяли сэра Томаса и приветствовали его криком «Ура!», когда он восседал свою колесницу. Заметив нас, сэр Томас покраснел, как сукно. Ни один художник не решился бы передать этого багрового тона. Сэр Томас сделался одной из многочисленных жертв мистера СМИ. Итак, в один день день, который следует отметить крестиком, полковник Ньюком с сыном и с мистером СМИ вышли из дому и направились к дому Гендаша, бывшему невдалеке. Юный Клейф, превосходный мимик, описывал друзьям свое свидание с профессором и по обыкновению сопровождал свой рассказ разными чертежами на воздухе. «Право!» Ступайте взглянуть на Гендиша. па скрикивает Клейф. Гендиш этого решительно стоит. Ступайте к нему и поступайте в художники. Там вы найдете такой веселый народ. Гендиш называет их гортистами и говорит, Харс эскаларе Хартом. Право, он так говорит. Угощал он нас пирогом и бутылкой вина, знаете? А, кстати, угостил немного и латынью. Родитель был великолепен, сэр. Надел перчатки. Вы знаете, он надевает их только в торжественные дни. И разрядился в пух и прах. Ему непременно следует быть генералом. Он должен быть генералом. Он смотрит фельдмаршалом, не правда ли? Если бы вы видели, как он поклонился миссис Гендиш миссом Гендиш, разряженным до нельзя и сидевшим вокруг стола с пирогом. Он берет свою рюмку с вином и обводит ею кругом с поклоном. «Я надеюсь, — говорит он, обращаясь к молодым девицам, — что вы не часто посещаете студии, а то молодые люди перестанут смотреть на статуи, если вы войдете туда». Это так бы и было, потому что вряд ли кому случалось видеть подобное безобразие, но старый добряк воображал в каждой женщине красавицу. «Мистер Сми, вы смотрите на мою боадишею сказал Гендиш. «Уж не хотите ли вы завладеть этой картиной, чтобы увеличить ею свою грайфральскую коллекцию?» «Да-да», — говорит мистер СМИ, защищая рукою глаза и стоя перед картиной с таким видом, как будто он всматривается, где ему тронуть кистью баадишую «Она была написана, когда вы еще были молодым человеком, СМИ. За четыре года до того, как вы сделались членом Академии, в свое время она имела успех, были хорошие отзывы об этой картине». Продолжает Гендиш, но я никогда не мог получить за нее своей цены. Вот она и висит теперь у меня. Высшее искусство не имеют хода в этой стране, полковник. Это грустный факт. Высшее искусство. Мне кажется, что это в самом деле высшее искусство. Говорит про себя старый СМИ. «Четырнадцать футов в вышину, по крайней мере». «Потом громко. Картина эта точно имеет несомненное достоинство, как вы говорите, Гендиш. Ракурс этой руки превосходен. Эта красная драпировка, брошенная с правой стороны картины, сделана очень искусно». «Это не то, что портретная живопись СМИ. Это высшее искусство». «Говорит Гэндиш. Модели древних британцев для этой картины стоили мне 30 фунтов. Тогда я боролся еще с нуждой и только что женился на моей Бетси. Вы узнаете, Боадишию, полковник, в римском шлеме, латах и с копьем тогдашнего времени? Все изучено, сэр, по антикам. Все древность, знаменитая древность». «Все кроме бодицеи говорит отец. «Она останется всегда юною», — и он принялся читать наизусть стихи из Коупера и прочел, махая тростью, как древнюю трубою, действительно славные стихи, — крикнул юноша. «Then the British were queen, bleeding from the Roman roads». «Примечание. Когда британская воинственная королева в крови от ударов римлян». Конец примечания. «Славные стихи! Зато я и перевел их альцейским размером», — говорит Клейф, весело смеясь, и продолжает свой рассказ. «О, я должна иметь эти стихи в моем альбоме», — восклицает одна из девиц. «Это вы сочинили их, полковник Ньюком?» Но Гендиш, видите ли, никогда не думает ни о чьих произведениях, кроме своих, и потому продолжает «Этюд моей старшей дочери, выставленной в 1816 году». «Нет, нет, не в 16-м!» — кричит мисс Гендиш. «Она не смотрит цыпленком, это достоверно!» «Ему очень удивлялись», — продолжает Гендиш, не внимая своей дочери. «Я могу показать вам, что говорили о нем газеты в то время». «Morning Chronicle» и «Examiner» отзывались о нем с большой похвалой. «Сын мой, представленный младенцем Геркулесом, задушающим змею, над фортепиано, а это — первообраз моей картины Но Хангли, Said Хангли для которой ангелы были списаны. «Понятно, с кого?» — сказал отец. «Честное слово. Этот старый полковник чересчур строг. Но мистер Гендиш слушает его так же мало, как и мистера СМИ, и продолжает все свое, умощая себя с ног до головы листью, как готентоты жиром. «Это я сам!» «Тридцать года!» — говорит он, указывая на портрет джентльмена в лосинных панталонах и в сапогах, сделанных как будто из красного дерева. «Я мог бы быть и портретистом, мистер СМИ!» «В самом деле, какое счастье для некоторых из нас, что вы посвятили себя высшему искусству, Гендиш, говорит мистер СМИ, Он прихлебывает вино и, морщась, ставит рюмку опять на стол. Вино, изволите ли видеть было, не из лучших. «Две девушки!» — продолжает неукротимый мистер Гэнгиш. «Идея детей в лесу! Вид песта, снятый мною с натуры, когда мы путешествовали с покойным графом Кью. Красота, храбрость, торговля — и «Свобода», соболезнующая вместе с Британией о смерти адмирала Виконта Нельсона, аллегорическая пьеса, написанная в ранние мои годы после взятия Трафальгара. Мистер Фузели видел эту картину, сэр, когда я был студентом академии, и сказал мне, «Молодой человек, придерживайтесь антиков, ничто не может с ними равняться». Таковы были его собственные слова. Если вы будете так добры и пройдете в мой атриум, вы увидите там мою большую картину, также из истории Англии. Английский исторический живописец, сэр, в особенности должен брать сюжеты из английской истории. Вот этого именно я и желаю. Почему нет у нас храмов, где бы народ мог изучать свою историю наглядно, не умея даже читать. Почему мой Альфред висит здесь, в зале? Потому что нет покровительства человеку, посвящающему себя высшему искусству. Знаете ли вы этот анекдот, полковник? Король Альфред, убегая от датчан, укрылся в хижине пастуха. Жена этого Селенина велела незнакомцу испечь пирог, и изгнанный король принялся за унизительное для него занятие, озабоченное государственными делами, Он забыл о нем, пирог подгорел, за что хозяйка прибила своего гостя. Я избрал тот момент, когда она поднимает руку, чтобы нанести ему удар. Король принимает его с величием, смешанным с кротостью. На заднем плане растворенная дверь хижины, в которую входят королевские офицеры с известием о поражении датчан. «Дневной свет озаряет отверстие, означая «зарю надежды». «Это происшествие, сэр, которое я нашел в своих исторических изысканиях, сделалось с тех пор до того популярным, сэр, что сотни художников изображали его в своих картинах. Сотни! А я, отыскавший легенду, остался при своей картине?» «Теперь, полковник, — говорит показчик, — позвольте мне провести вас по галерее статуй. Аполлон!» «Видите Венера Анадюамена?» «Знаменитая Венера, находящаяся в Лувре, которую я видел в 1814 году во всей ее славе?» Локон! «Нимфа, друга моего Динпсона?» «Это единственная вещь, как вы видите, которую я допустил между антиками?» «Теперь по этой лестнице взойдемте в студию, где, я надеюсь, мой юный друг мистер Ньюком будет прилежно работать». «Арс лонга эст, мистер Ньюком, вита бревис». «Я боялся», — сказал Клейв, чтобы мой отец не привел так же любимой своей цитаты, начинающейся так «Инженуас десизе, но он удержался, и мы пошли в комнату, где собралось десятка два учеников, которые все подняли глаза с рисовальных досок на нас, когда мы вошли». «Вот ваше будущее место, мистер Ньюком, — сказал профессор, — а это место вашего молодого приятеля. Как вы мне называли его?» «Я ему сказал, что его называют Ридлей, потому что добрый мой старик-отец обещал также платить и за ДД, как вы знаете». «Мистер Чиверс, старший ученик и блюститель этой залы, в отсутствии моего сына, — Мистер Чиверс, это мистер Ньюком, джентльмены. Мистер Ньюком, новый ученик. Сын мой Чарльз Гендиш, мистер Ньюком. Старание, джентльмены. Старание. Арслонга вита бревис, элиния ректа бревиси маэст. Сюда полковник по этой лестнице через двор, собственную мою студию. Здесь, джентльмены и, отдернув занавес, Гендиш сказал «Глядите!» «Что за торжество искусства?» Скрывалось за ней, спросили мы у Клейва, насмеявшись вдоволь над его представлением. «Шляпу долой, Джон Джемс!» — кричит Клейв. «Теперь, миледи и джентльмены, платите деньги. Милости просим, представление начинается!» Только Плут никогда не хотел нам сказать, что представляла завешенная картина Гендиша. Гендиш был плохой живописец, но отличный учитель, и в отношении ко всему художникам, исключая, может быть, одного, хороший критик. Вскоре после того Клейф и друг его Джон Джемс начали свои занятия под его руководством. Из двух юношей, севших за рисовальные доски, один был жалкий в изношенном платье с потупленной головой, чуть-чуть не урод, другой блестящий здоровьем, ловкостью и платьем от лучшего портного. Его сопровождали в студию отец и мистер Сми в виде адъютантов, а приходе его заранее было объявлено в красноречивых выражениях, почтенным мистером Гендишем. «Пари, держу, что ему здесь будут и пироги, и вино», сказал один ученик с эпикурейским и сатирическим направлением. «Пари, держу, что стоит ему захотеть, и то, и другое будет ему даваться ежедневно». В сущности, Гэндиш предлагал ему угощение только в виде похвал и лесных поощрений. У Клеева рукава сюртука были на шелковой подкладке, У него на рубашке были запонки. Какая разница была в покрое и цвете этого платья с тем, которое снимал с себя Боб Греймс, когда облекался в свою рабочую куртку? За Клейвом приезжал обыкновенно экипаж к дверям Гендиша, находившимся в одной из аристократических улиц Сохо. Миссы Гендиш улыбались ему из окна гостиной, когда он садился в экипаж, и с пышностью уезжал, а другие красавицы, жившие напротив, миссы Левисон и дочери профессора танцев, редко пропускали случай поклониться молодому джентльмену с восторженным взглядом своих больших черных глаз. Все решили, что Клейв славный малый, но пальца в рот ему не клади. И эта похвала была утверждена почти всеми членами Гендатской академии, Кроме того, рисовал он прекрасно. Это не подлежало никакому сомнению. Карикатуры студентов, разумеется, появлялись то и дело. А в отмещении за одну такую, сделанную одним из учеников, рыжим шотландцем, мистером Сэнди Макколовом, на Джона Джемса, Клейф нарисовал карикатуру на Сэнди, возбудившую в мастерской громкий и непритворный смех. А когда калейданский гигант стал делать сатирические замечания насчет столпившихся учеников, называя их шайкой подлецов и лизоблюдов, и еще более невежливыми именами, Клейф в одну минуту снял с себя щегольское на шелковой подкладке верхнее платье, пригласил мистера Макколлана на задний двор, дал ему урок в науке, приобретенной им в капуцинской школе, и наказал его такими двумя синяками под глазами, что молодой художник несколько дней после того не в состоянии был видеть головы Лаокоона, которую срисовывал. Преимущества роста и лет шотландца могли бы окончить бой иначе, если бы он мог еще продолжаться после начальных блистательных ударов Клейва справа и слева, но профессор Гендиш услыхав шум поединка, вышел из своей мастерской и с трудом поверил своим глазам, когда заметил, что глаза бедного Макколана в таком печальном виде. Надо отдать справедливость шотландцу. Он не питал после того злобы на Клейва. Они сделались друзьями в школе и остались ими в Риме, куда впоследствии отправились для дальнейшего учения». Слава мистера Макколлана как артиста с тех пор давно установилась, и его лорд Ловат в темнице, и Гогард, пишущий с него портрет, взрыв церкви в поле, пытка ковенантеров, убийство регента, убийство Рицо и другие исторические пьесы, разумеется, все из истории Шотландии, составили ему известность на юге и на севере Британии. Никому в голову не приходит, глядя на мрачный характер картин Макколана, что он такой веселый малый, каких свет не производил. Месяцев шесть спустя после той маленькой размовки они с Клейвом сделались искренними друзьями, и по внушению последнего мистер Джемс бини сделал Сэнди первый заказ. Художник избрал для этой картины превеселый сюжет, молодого герцога Роцейского, умирающего с голоду в темнице. В этот период времени мистер Клейв облегся в Тогавирелис примечание, то есть достиг возмужалости конец примечания и увидал с неописанной радостью первое появление тех усов, которые впоследствии придали его лицу такое значительное выражение, бывая у Гэньиша, и так близко от танцевальной академии. Удивительно ли, что он также брал уроки и в искусстве терпсихоры, приобретая такую же популярность между танцующим народом, как и между рисующим, и сделавшись везде любимым членом общества. Он делал угощение своим товарищам в верхних комнатах Фиц-Рой-сквера, назначенных для него, и приглашал иногда отца и мистера Бинни принять участие в этих увеселениях. Много было пропета песен, много выкурено трубок и много съедено хороших ужинов. Недостатка ни в чем не было, но не было и излишества. Никто не видал, чтобы кто-нибудь из молодых людей выходил оттуда, что называется, не в своем виде. Сам епископ дядя Фреда Бейгома не мог быть приличнее Фреда Бейгема, когда он выходил из дома полковника потому что одним из условий полковника для приемов его сына было то, чтобы не было ничего похожего на пьянство. Добрый джентльмен не входил туда в то время, как собирались слишком молодые юноши. Он видел, что они бывали молчаливы в его присутствии и оставлял их на свободе, доверяя слову Клейва, а сам уходил в клуб сыграть свой обычный робер-виста и много раз, Он слыхал шум шагов удалявшейся молодежи, проходившей мимо дверей его спальни, где он лежал в раздумии счастливой мыслью, что сын его счастлив.